Глава 3. Развалившись в кожаном кресле, Саид небрежно положил руки на деревянные подлокотники и вертел пузатый коньячный бокал, в котором приятным теплом переливалась янтарная жидкость. Руслан растянулся на диване, поставив точно такой же бокал себе на грудь. Ратмир сидел во втором кресле напротив Саида и с веселой усмешкой смотрел на младшего брата. Из кухни доносились женские голоса. Это Рита с Дашей восторженно обсуждали медовый месяц, из которого два дня назад вернулись Ратмир с Ритой. «Суббота», — проворчал Саид, — «а у нас бабы на кухне». «В субботу! В наш братский день!» «Не бабы, а женщины», — хмыкнул Руслан. «Наши с Ратмиром женушки». Саид поморщился, Ратмир рассмеялся и сказал... «Ничего, брателло, вот женишься и увидишь, как присутствие женщин на кухне заиграет для тебя совсем другими красками». «На своей кухне я готов терпеть только тётку, которая мне жрать готовит и квартиру убирает», — возразил Саид. «И жениться я на ней не планирую». «И всё равно ты не соскочишь», — философски изрёк Ратмир. «А он уже не соскочил», — раздался с дивана голос Руслана. «Отец взял быка за рога». «А невеста уже спит и видит нашего богатыря?» — засмеялся Ратмир. «А то!» Чувственные губы Саида скривились от омерзения. «Нашёл мне какую-то дамочку и требует, чтобы я её на свидание пригласил. Говорит, узнайте друг друга поближе, а потом о свадьбе будем разговаривать». «Что за девушка?» — заинтересовался Ратмир, выпрямляясь в кресле. «Хрен её знает, я не уточнял. Но на свидание пойдёшь?» Саид ничего не ответил и залпом осушил бокал. Подтолкнул его по стеклянному столу к Ратмиру, и тот, ловко поймав его на другом конце, налил брату и обновил себе и Руслану. Саид степил пальцы замком на затылке и уставился в потолок. «А чего делать? Расслабиться и получать удовольствие!» Изрекла вошедшая в гостиную Даша. Они с Ритой принесли холодные закуски и расставили их на столе. Рита тут же нырнула в кресло к Ратмиру, и умостилась в объятиях мужа. Даша столкнула ноги Руслана с дивана, заставив его сесть. Сегодня они отдыхали без детей. Арина Сергеевна забрала Лизу и маленького Сашу к себе за город, позволив молодым расслабиться на выходных. ли права», — Руслан по-хозяйски обнял жену за плечи, прижав её к себе. «Своди девицу в какой-нибудь гламурный ресторан и покажи себя во всей красе. Веди себя, как последняя скотина». «Напейся!» Поддержал брата Ратмир. «Отпусти пару своих дурацких шуточек». «И она сама откажется за тебя замуж выходить», — закончил Руслан. «И тогда я буду вроде как и ни при чем, а отец от меня отстанет», — оживился Саид, потирая руки. Он наклонился к столу, взял крошечный рулетик с сёмгой, в которую были завёрнуты другие ингредиенты, пристально изучил его со всех сторон, но так и не разгадав, что же там внутри, отправил его в рот. поморщился. «Ритка, что за гадость?» — передёрнул он плечами. «Сам ты гадость!» — возмутилась Рита. «В Париже это очень популярная закуска, между прочим». «Зря ты мне лягушку не подсунула». Саид быстро отхлебнул из бокала. «В следующий раз обязательно подсуну», — огрызнулась Рита. «Живую». Руслан с Дашей рассмеялись и тоже съели по рулетику. «А мне нравится», — специально причмокнув, вынес свой вердикт «Руслан». «Это тебе, Саидушка, кусок в горло не идёт, потому что мы о твоей невесте беседу ведём». «Какая к чёртовой бабушке невеста?» «Сделаю, как вы сказали», — решительно сказал он. «Буду строить из себя полного придурка, чтобы девчонка сама сбежала». «Тебе и строить ничего не придётся», — обиженно подумала Рита, всё ещё злясь на Саида из-за его слов по поводу её кулинарных изысков. «Ещё я оденусь, как фрик», — решил Саид. «Какой-нибудь оранжевый пиджак и зелёные штаны». «А что, если там окажется нормальная девушка?» Попыталась вразумить его Даша. «Да мне плевать. Пусть там хоть царица Савская будет. Жениться я не хочу, а значит, девчонку надо сразу отвадить». «Ну, раз надо», — неопределённо пожала плечами Даша. «И куда ты её, думаешь, пригласить?» — спросил Ратмир. «Без понятия. Девица из богатенькой семьи, значит, надо что-то покруче». Или наоборот, в какой-нибудь Макдональдс её? Засмеялась Даша и посмотрела на мужа. Руслан тоже улыбнулся, вспомнив денег с Дашей знакомства. «Нет, в Макдональдс нельзя, а то точно влюбиться», — ответил он и чмокнул жену в макушку. Остальные посмотрели на них непонимающе, но ни Даша, ни Руслан не собирались вдаваться в подробности. Это была только их история. История Даши и Руслана рассказана в книге «Не твоя, Людмила». «Слушай, а своди-ка ты свою наречённую в новый ресторан. Настальжи называется», — пришла в голову Руслану идея. «Да туда, говорят, не пробьёшься. Все наши звёзды очередь заняли на год вперёд». «А старший брат тебе на что?» — ухмыльнулся Руслан. «Я как раз на пятницу заказал столик. Хотел Дашули туда сводить, но ради такого дела готов пожертвовать». А Дашуля не будет против? покосился на девушку Саид. Нет, нам с Русланом и в Макдональдсе нормально. Широко улыбнулась Даша. Ну тогда решено. Ударив себя по коленям, обрадовался Саид. Дорогой ресторан, показушничество, вульгарные анекдоты и девчонка свалит на все четыре стороны. Ты хоть бы узнал, что за девушка, кто такая? посоветовала Рита. Неужели тебе не интересно? Нет, Маргаритка, вот ни капельки не интересно. Знаю, что дочка бизнесмена Покровского, а как она выглядит и с чем ее едят меня не волнует. Пусть там хоть кикимора, хоть королева красоты, мне с ней детей не рожать. На то мы и порешили. На следующий день Саид позвонил отцу, сказал, что отведет избранницу в новый модный ресторан на Столжи, в котором Руслан заказал столик на семь часов. Валит Исмаилович предложил сыну за девушкой заехать. Но Саид даже и слушать не стал. «Сама доберётся, не развалится», — раздражённо бросил он в трубку. «Пусть скажет администратору, что её ждут за столиком на имя Руслана Закаева. И пусть не опаздывает, ждать до посинения я не намерен». Валид Исмаилович что-то проворчал, в очередной раз отчитав сына, но Саид пропустил слова отца мимо ушей. «В пятницу он сделает всё возможное, чтобы девчонку шокировать». Если она окажется вульгарно избалованной красоткой, то он будет строить из себя додикозаику, а если окажется жирной прыщавой девственницей, то огорошит её тупыми шуточками и комплиментами её бесподобной красоте. Быть козлом Саид умел и делал это с удовольствием.